Судьба, как ракета, летит по параболе. Обычно в мраке и реже по радуге жил огненный рыжий художник Гогоген Багена, а в прошлом торговый агент, чтоб в Лувр королевский попасть из Монмартра, он дал кругля Через ябл с суматрой унёсся, Забыв сумасшествие денег, Куда-то не жён пустоту академий, Он преодолел тяготенье земное. Жрецы говотали за кружкой пивною, Прямая короче, пора было круче, Не лучше ли скопировать райские кущи? а он носился ракетой ревущей сквозь ветер срывающий пальды и уши и в ловр он попал не сквозь главный порох параболой кневно пробив подолог и дуг к своим правдам по-разному храбра червя через щит человек по параболе шла была девочка рядом кварталь Мы с ней учились, зачёты сдавали. Куда ж я уехал, и чёрт меня нёс Меж грустных грузинских двусмысленных звёзд. Прости мне дурацкую эту параболу, Простывшие плечики в чёрном парадном. О, как ты звенела во мраке вселенной, Упругой прямо, как прутик антенны. А я всё речу, приземляясь по ним земным, Я зяв твоим позывным. Как трудно даётся нам это парабола. Сметаем каноны, прогнозы, параграфы, несубцы искусства, любовь, история по параболической траектории в Сибирь уезжает он нынешней ночью. А может быть, всё же отправим, короче